Вести тихую жизнь нам предстояло шесть месяцев Пока подозрение в убийстве с нас не снимут окончательно Почти все время мы проводили дома, не выезжая, никуда без особой нужды Я не доверял ей и ни на минуту не оставлял одну, потому что боялся, как бы она не выкинула какую-нибудь глупость сакетом Мы часто говорили о поездке на Гавайи или куда-нибудь еще, но потом разговоры о путешествии прекратились «Крэнк, мне надоело здесь жить» Надоело кормить посетителей. Ну так давай продадим заведение. Мы продадим его, когда нам понадобятся деньги. Они нам уже нужны. Конечно, но этот дом мы сможем покинуть только месяцев через шесть, не ранее. Давай пока откроем ресторанчик на свежем воздухе. Ведь климат здесь хороший. Поставим столы под деревьями, и к нам зачастят не только проезжающие мимо, но и посетители из города. Главное кухня, чтобы готовить вкусно. За эти шесть месяцев нам нужно найти покупателя. Я попытаюсь. Мы расставили столы под деревьями и провели под кроны свет. Кора оказалась права. Людям было приятно лишние полчаса посидеть на свежем воздухе под деревьями и послушать музыку. А мы добились разрешения на торговлю пивом, что сразу дало результат. Кора предложила назвать заведение пивным садом. Мне все равно. А мне не нужен пивной сад. А мне нужен парень, который его купит. Но, Фрэнк, подожди немного. Все равно нам ждать 6 месяцев. А мне это не нужно. А что тебе вообще нужно, Фрэнк? Я хочу убраться отсюда. Куда бы я ни глянул, мне везде мерещится грек. Меня преследует его голос. Все кажется, что слышу, как он поет под гитару. Ты мне лжешь. Нет. Не лгу. Еще никогда в жизни я не говорил так серьезно. Да ничего тебе не мерещится и не слышится. Другому, может, и померещилось бы, что но только не Фрэнку Чамберсу. В общем, всё ясно, ты просто хочешь удрать отсюда, а я хочу остаться. Зачем уезжать? Нам и здесь хорошо. Ладно, Кора. Пусть будет по-твоему. Давай выпьем, а? В этот момент мы находились наверху и были полуодеты. Я не хочу пить. Уверен, что хоть. Нет. Мы ссорились два или три раза в неделю. А примерял нас только постель. А в один из дней Кора получила телеграмму о болезни матери. Она торопливо собралась, и я проводил ее к поезду. Возвращаясь домой, я неожиданно обнаружил в себе новые чувства. Чувство свободы. а Во всяком случае, теперь мне не было нужды сдерживаться. Я мог больше времени уделять выпивке. А на стоянке какая-то девушка возилась с машиной, но у нее ничего не получалось. А в чем дело? Не заводится? Сил аккумулятор. А ну и черт с ним. Да, но мне нужно домой. Ну, я отвезу вас. Вы очень добры. Я самый добрый парень в мире. Вы даже не спросили, где я живу. А это не важно. Да До мы дома довольно далеко. Ну, чем дальше, тем лучше. Нам всё равно по пути. Мне трудно отказаться от вашего предложения. Ну, в таком случае, не надо слов. У девушки были светлые волосы. а Выглядела она немного старше меня, но смотрелась очень неплохо. Девушка не боялась меня, хотя понимала, что я могу с ней сделать все, что угодно. Мы представились друг другу. Я понял, что мое имя ей ничего не говорило. А, значит, вы Магда Аллен? Ну, по мужу Крамер, но после смерти мужа я вернулась и в дяючую Ну, так слушайте, Магда Аллен или Крамер. Или как там вы решите себя назвать? У меня к вам небольшое предложение. Интересно, какое? Ну, а что, если мы с вами изменим маршрут и закатимся на недельку путешествия? О, я не могу. А в чем дело? Ну, не могу и все. Я вам не нравлюсь? Ну, нравится. Ну, и вы А что же вас остановит? Она хотела что-то сказать, но промолчала и рассмеялась. Видите ли, я бы рада, но дело в кошечках. кошечка Ну, да. Я держу несколько кошечек и должна заботиться о них Потому-то и спешу домой Ну, а позвоните в бюро по уходу за домашними животными И попросите прислать смотрителя, который о них позаботится Представляю себе лицо этого человека, когда он увидит моих подотечных Это совсем не те кошечки, что вы думаете? Для меня кошки Это кошки И ничего больше Не совсем У меня кошки большие и маленькие Не думаю, что постороннему будет приятно неожиданно для себя очутиться в обществе львов и тигров. Или увидеть перед собой пуму или ягуара. Ягуар самый ужасный из всех кошек. Великий боже! А что же вы с ними делаете? них снимают в кино, продают любителям. Вы разве не слышали, что многие открывают домашний зоопарк? Не хотел бы я иметь дело с такими зверюшком. При зоопарке я открыла ресторанчик, и посетители могут отдыхать и любоваться животными. Ресторанчик, говорить Нет. Я тоже держу ресторан Вот только животных у меня одни дворняки Во всяком случае, я не могу бросить своих зверюшек Их надо регулярно кормить Надо позвонить и нанять смотрителя За сотни зелененьких любой согласится кормить Хоть черт И вы готовы отвалить целых 100 долларов за путешествие в моем обществе? За ваше общество? И всего-то сотню Ну тогда стоит позвонить Мы дозвонились до бюро по уходу за животными и наняли служителя. Потом заехали ко мне. Я запер дом, и мы отправились в Энсекан, небольшой мексиканский городок. Там сняли номер в отеле и отправились на пляж. Фрэн, давай продадим твою машину и уедем. Деньги у меня есть. Будем вместе ловить таких кошечек и продавать. поподробнее пожалуйста. Ты согласен? Когда вы Да хоть завтра. За животными присмотрят, и мы сможем уехать куда угодно. Окей. Я рада. Я тоже. Мне надоело продавать сосиски и пиво. Тебе понравится такая работа, Фрэнк. Мы будем жить в горах. Можем зарабатывать очень большие деньги. У тебя есть хоть капля цыганской крови? Цыганской? Не знаю. Как-то забыл поинтересоваться, когда появился на свет. Всю ночь я не мог уснуть. Так и пролежал до утра. С закрытыми глазами Когда Кора сошла с поезда Я увидел на ней траур а вначале мы ехали молча Едва обменявшись несколькими словами Разговорились лишь Проехав несколько миль А почему ты не сообщила мне Что мать умерла? Не хотела тебя беспокоить Мне сейчас как-то не по себе, Кора Почему? Почему? Но пока тебя не было, я совершил Небольшую прогулку во Фриско И почему же тебе не по себе? Не знаю Ты уехала, у тебя умерла мать А я в это время веселился Не знаю, с чего тебе мучиться Я рада, что ты прокатился и развеялся Жаль, что я раньше сама не сообразила А то бы давно отправила тебя куда-нибудь проветриться да Время потратил пустое Я закрыл дом Ничего, вернемся и все откроем Мне было плохо без тебя Возможно Тебе там было тяжело? Приятного мало, но теперь все позади Мы выпьем, когда вернемся домой Мы же давно не выпивали с тобой вместе Я ничего не хочу Мы все-таки выпьем Я больше не пью В самом деле? А что случилось? Расскажу как-нибудь длинная история Ты так это сказала, словно с тобой что-то случилось Нет, ничего не случилось, только похороны Я тебе все расскажу Только не здесь и не сейчас Думаю, при первом удобном случае И в более подходящем месте Ради бога, расскажи же, наконец, в чем дело? Нет, не сейчас Когда ты ездил во Фриско, наверное, виделся с родителями? Зачем? Во всяком случае, надеюсь, хорошо провел время Настолько хорошо, насколько можно одному. готов поспорить, что неплохо. Но мне все равно было приятно услышать то, что ты сказал. Когда мы приехали, у дома стояла машина. В ней сидел мрачный парень. Увидев нас, он открыл дверцу. И я узнал Кеннеди. Парня из конторы каца